Я не хотела отдавать часы, но рука сама потянулась в карман и протянула их Инквизитору. Реджин снова применил ментальную магию, от которой я не имела защиты. Глаза начало пощипывать, но я быстро овладела своими чувствами. «Сейчас мне надо быть сильной, как никогда!» «Да, я предала Сиере и попала в лапы Инквизитора, но нельзя же так просто сдаваться и опускать руки. Клянусь предками, что во что бы то ни стало верну артефакт советнику и исправлю свою ошибку». «А знаешь, что заставляет механизм этих часов двигаться?» – спросил Реджин, открыв крышку и вглядевшись в циферблат. «Не догадалась еще?» А мне казалось, что ты достаточно умная ведьмочка, хмыкнул он. В часах заключена его душа, Кирая, и сейчас жизнь советника находится в моих руках. Каждое сказанное инквизитором слово било по сознанию безжалостным кнутом. Что же я наделала? Если бы знала правду, ни за что бы не коснулась этого артефакта. Да что там? В голове не возникло бы даже мысли его украсть. Тем временем Реджин открыл портал и толкнул меня в белое марево, а спустя секунду мы уже стояли в его спальне. Я обвела комнату взглядом. Здесь ничего не изменилось, разве что постель теперь была аккуратно застелена, а на расшитом золотыми нитями покрывале лежало жемчужное платье. «Сегодня во дворце бал! Так вот, ты отправишься со мной!» Заметив мой недоуменный взгляд, брошенный на платье, сказал он. «Я позову служанку, и она поможет тебе переодеться». Он направился к двери, но, не дойдя пару шагов, остановился и обернулся. «Я не хочу постоянно ментально на тебя воздействовать. Просто знай!» Один твой неверный шаг, и часы я уничтожу. А, впрочем, можешь рискнуть его жизнью. Такой вариант меня тоже устроит.